Глава семнадцатая Вы не представляете, как сложно мне было уговорить Михаила отвезти меня туда, где нашли тело бабушки. Я использовала все свое обаяние, привела неопровержимые, как мне казалось, аргументы, а он упорно не соглашался. Я, честно говоря, была уже на грани, когда со злостью выпалила. «Если меня не отведешь, я сама пойду». И если со мной там, в лесу, что-нибудь случится, то виноват будешь ты. Поражаясь моему упрямству и не переставая тяжело вздыхать, Миша вынужден был, наконец, согласиться. Вышли мы рано, еще до завтрака. Теперь, кроме меня, в доме есть еще одна хозяйка. Вот пусть она жильцов и кормит. Все Влада и Ульяну мы не встретили, а Бердянский так рано никогда не встает. Спустились к набережной и сели на катер. Миша еще вчера с хозяином договорился. По его словам, мы по реке до нужного места намного быстрее доберемся. Утро выдалось прохладное. К тому же ночью дождь прошел, причем сильный. Земля даже под деревьями намокла. Катер бойко шел против течения, а я, натянув капюшон на голову и засунув кисти рук в рукава, приставала к Михаилу с вопросами. Сначала он отвечал нехотя. Потом успокоился, расслабился, и наш разговор перестал напоминать допрос. Оказалось, что он уже несколько раз был в лесу на том самом месте, где нашли бабушку. Разговаривал со свидетелями. Слова Сева о дымном запахе от тела и глазах изменивших цвет не позволяли Михаилу признать смерть бабули несчастным случаем. К тому же открылись еще кое-какие обстоятельства, на которые он не хотел закрывать глаза. Первым, как ни странно, был визит Бердянского. На мое наивное предположение, что Николаев Велиминович разведчик, Миша лишь усмехнулся, но спорить не стал. Из этого я сделала вывод, что не так уж далека от истины. Вторым стало появление еще одной наследницы, которая никаких доказательств родства с моей бабушкой пока не предоставила. Я решилась поведать Михаилу о визите серого человека, опустив, само собой, часть истории, связанную со змеей, которая могла быть просто плодом моего воображения. Зато про черные глаза незнакомца рассказала, так как они произвели на меня неизгладимое впечатление. Миша глубоко задумался, несколько минут молчал, А потом стал выспрашивать подробности, которые в первую очередь касались реакции на произошедшее со стороны Севы и Бердянского. Солнце поднялось выше, стало теплее, но снимать капюшон не хотелось. Заметив, что я мерзну, Михаил сгробастал меня и крепко прижал к груди, обхватив руками. Он был теплым, даже горячим. И спустя какое-то время я согрелась. Капитан нашего небольшого суденышка смотрелся вдаль, а мы тихо шептались, сидя на лавочке по правому борту. Вот тогда я и задала важный для меня вопрос. «Миш, скажи, я тебе нравлюсь?» Спросила и замолчала. Как-то глупо прозвучало, вроде как я что-то выпрашиваю. «Нравишься?» Странно как-то. Я никак не могла успокоиться и, волнуюсь, Тянула рукава худи все ниже. А что странного? – спросил Миша, беря мои ладони в свои, пересекая тем самым мои попытки дотянуть рукава до колен. Ну, влюбленные парни себя так не ведут, поделилась я с ним своим мнением. А как ведут? Михаил развернул меня лицом к себе и теперь с улыбкой смотрел на мои мучения словесные и физические. Они не уходят пять раз в неделю куда-то. Говорят комплименты, покупают подарки. Начала перечислять я. Так тебе подарков хочется? Я решила обидеться и замолчала. Не дуйся. Миша поцеловал меня в нос. Какой холодный. И крепче прижал к себе. У меня сложная работа, Настя. Ну, не то чтобы сложная, просто она отнимает много времени. Приходится часто уезжать по делам. В чем-то ты, конечно, права. Я мало уделяю тебе внимания. Но ведь оно тебе не так уж и нужно. Он усмехнулся. У тебя есть сева. Причем тут сева? Я дернулась, пытаясь освободиться. Михаил не позволил, лишь крепче прижал к себе. Я же не слепой. Вижу, что он тебе нравится. Вот только... Продолжение я не услышала, потому что Миша замолчал. «Что только...» — рискнула я поинтересоваться. «Не люблю, когда мысль остается незаконченной. Потом думаешь, что хотел сказать человек, предполагаешь разное, а в результате оказывается, что ты был очень далек от истины». «Спроси у него сама», — ушел от ответа Михаил. «Ну и что мне теперь думать?» Я вздохнула и немного поерзала, устраиваясь поудобнее. В коконе его рук мне было спокойно и хорошо. Михаил никогда не злил меня, не вызывал раздражения. Он был идеалом мужчины, который я создала в своем воображении. Но чего-то в нем мне не хватало. Вот только чего именно, я пока понять не могла. Кораблик стал забирать в сторону, собираясь причалить к правому берегу. Миша разжал руки. «Пожалуйста, не отходи от меня далеко». Попросил он. Я кивнула. Играть в героя мне совсем не хотелось. Все-таки лес это лес. Тем более незнакомый. Михаил договорился с хозяином катера, что тот заберет нас через три часа. Отдал часть денег и наконец помог мне выбраться из лодки. Мы поднялись на крутой берег и углубились в лес. Я люблю лес. Особенно такой. Клесосные ели соседствуют с березами, служайками, поросшими цветами и травой, с выглядывающими из-под листиков розовато алыми ягодками ароматной земляники. Единственное, что меня совсем не радует, это слепни и комары. Я вытащила из кармана заранее приготовленный баллончик и тщательно обрызгала одежду и тело. Предложила проделать то же самое Михаилу, но тот отказался. Мы шли около часа, я знаю это потому, что иногда посматривала на свой телефон, пока не оказались на большой поляне с одиноко растущим деревом. Миша остановился. «Здесь?» — тихо спросила я, выглядывая из-за его плеча. «Да, Марию Федоровну нашли здесь». По словам Рыбаков, Петровича и Мироныча, она лежала вон там. И Миша показал рукой. «Можно я немного пройдусь?» — вежливо поинтересовалась я. «Что ты хочешь найти? Я уже сто раз здесь все обошел. Каждое дерево, каждый куст проверил». «Не знаю, Миш. Позволь, я пройдусь». Стало жарко. Я расстегнула куртку, сняла капюшон. Честно говоря, я и сама не знала, зачем я хожу от одного дерева к другому. Просто так было нужно, и все. Кому нужно, тоже не знаю». Одно дерево, другое. Я прикоснулась к стволу рукой. Зачем бабуля пришла сюда? Что такого особенного в этом месте? Деревья и трава. Может, хотела растение какое-нибудь особенное найти? Например, для создания эликсиров? Кстати, откуда они в НССР взялись, я не узнала, потому что бабушкин блокнот до конца так и не дочитала. Я шла, путаясь в высокой траве, касаясь рукой стволов, пока не ощутила необычное тепло, исходившее от одного из деревьев. «Миша!» — Михаил стоял возле дуба в центре поляны, но, услышав меня, сразу поспешил на зов. «Что случилось, Настя?» — у него был встревоженный вид. Я же, наоборот, стала совершенно спокойной, словно разом лишилась всех чувств. «Ствол теплый». «Но они все теплые». Не понял меня Михаил. Нет, он не такой, как остальные. Он теплый, словно живой. Сам потрогай. Миша прикоснулся к стволу. Я ничего не чувствую. Тогда тебе придется поверить мне на слово. Пометь его как-нибудь. Миша вытащил из кармана бумажку и насадил на торчащий из ствола сучок. Пошли дальше. Я вновь двинулась по кромке леса касаясь деревьев рукой. Прошла несколько десятков шагов и остановилась. «Это...» Миша покорно повесил бумажку на дерево, внимательно вглядываясь в меня. «Все нормально, Настя?» «Нормально. Пошли». И я двинулась дальше. Я не понимала, что со мной происходит. Просто доверилась чувству, которое вело меня по кругу. Я обнаружила еще три теплых дерева, прежде чем обошла всю поляну. И тут поняла, что устала. Села на мшистый пенек и со вздохом произнесла. «Все. Как ты думаешь, что это означает?» Миша стоял, закусив нижнюю губу. Его глаза скользили от одного дерева к другому. Я ждала, чувствуя, как на меня наваливается усталость. «Это пентаграмма». Я вздрогнула. «Что?» «Если соединить все деревья, которые тебе показались теплыми, прямыми линиями, то получится пентаграмма, а твоя бабушка лежала в центре нее». Мне стало страшно. Вот так сразу, без каких-то видимых причин. Я почему-то вспомнила человека в сером костюме. Кашлянув, чтобы прочистить горло, тихо спросила. «Бабушка проводила какой-то обряд?» «Вполне возможно». Михаил двинулся к центру поляны. «Сиди на месте, не двигайся». «За кого он меня принимает? За трусиху? Мы киберские не такие, на рожон зря не лезем, но и труса не празднуем». Я встала и побрела следом за Михаилом. «Настя!» «Да успокойся ты, я только...» И тут где-то совсем рядом каркнул ворон. Я споткнулась, и, чтобы не упасть, схватилась за Михаила. В ту же минуту бабушкин медальон, что висел у меня на шее, резко потяжелел. Центральный черный камень наполнился зеленым светом. Я подняла глаза от земли и увидела странного человека. Он стоял недалеко от нас и смотрел на меня. Вокруг него, то скрывая, то обнажая до нельзя худые руки и ноги, клубился туман. «Миша!» — вместо обычного голоса из моей груди вырвался хрип. «Я его вижу!» «Кого?» — Валеев крепко сжал мою руку. «Очень худого человека в одежде из дыма!» — прошептала я, с ужасом наблюдая за тем, как рука Михаила покрывается шерстью. «Миша!» «Спокойно!» Валеев отпустил меня и отступил назад. Медленно, словно... Тело перестало быть моим. Я обернулась и увидела, как Михаил, добежав до пенька, на котором я сидела всего несколько минут назад, перекувыркнулся через него и стал волком. Я чувствовала, как из моей груди рвется крик, но могла только хрипеть. Волк подскочил ко мне и встал рядом. Его усеянная огромными зубами пасть открылась. Он поднял морду к небу и завыл. Где-то недалеко раздался такой же потом чуть левее еще, и, наконец, за спиной самый громкий. Я обернулась. Из леса появился еще один волк. Понимая, что если сейчас я что-нибудь не сделаю, то сойду с ума, выбрала самое простое. Зажмурилась. Бежать было глупо, плакать бесполезно. Я вспомнила про разбитый два дня назад флакон, и с каким-то противоестественным спокойствием, осознала, что в пузырьке был дым, из которого состояла одежда этого странного существа. Рука, которую я тогда порезала и которой дотрагивалась до деревьев, обходя поляну, внезапно заболела. Я прижала ее к груди и тихо застонала. Волчий нос ткнулся мне в бок. Я открыла глаза. Теплый и мокрый язык лизнул мою руку. Я улыбнулась. Чего я так испугалась? Этот огромный страшный зверь не причинит мне вреда. Это ведь Миша, пусть в данный момент и в другом обличье. Я сжала в руке бабушкин медальон. Боль медленно отступала, словно впитывалась в оживший камень. Было очень тихо, даже слепни не сжужали. И тут страшный человек засмеялся. Это был такой неприятный, громкий визгливый смех, что птицы с криком прыснули во все стороны. Михаил заворчал, обнажив передние зубы и демонстрируя клыки. Интересно, он видит этого человека? Слышит его смех или просто отреагировал на птиц? Я на секунду задумалась и пропустила момент, когда дымный человек подпрыгнул, птицей взмывая в воздух. В ту же секунду Михаил, защищая меня, бросился на него. С разных сторон поляны на помощь мчались волки. Сжимая в руке медальон, я смотрела, как похожий на скелет незнакомец шустро отскочил в сторону, развернулся и, схватив оборотня за горло, стал душить. Я слышала, как хрипит ставший волком Михаил, и понимала, что еще немного и мертвец убьет его. Волки метались за границами пентаграммы, не в силах проникнуть за невидимую черту. Внутри меня словно что-то взорвалось. Я сделала глубокий вдох, отпустила медальон и крикнула. «Вон!» Трава пошла волнами, деревья закачались. Даже огромный дуб, стоящий в центре поляны, зашелестел листьями, роняя желуди. «Я приказываю! Иди прочь!» — крикнула я еще раз и обессиленно опустилась на траву, исчерпав все имеющиеся у меня силы, но успев заметить, что жуткий человек исчез, а его одежда развеялась. Прошло несколько минут, и я почувствовала, как теплые сильные руки подняли меня с земли. «Миша, теперь ты знаешь, кто я», — прозвучал глухой голос. Теперь я знаю, кто усеял своей шерстью ковер на втором этаже. Попыталась пошутить я и улыбнулась, заметив ответную улыбку на лице Михаила. Выходит, оборотни тоже линяют. Бывает, но только когда волнуются или нервничают. Ты очень сильно волновался. Ну, хватит меня нести, поставь на землю, кажется, мне уже лучше. Я задергалась, пытаясь освободиться. Михаил осторожно отпустил меня. «Ты совершила подвиг. Спасла себя и меня», — тихо произнес он и снова улыбнулся, увидев, что я разглядываю его. Прогнала мертвяка? Какой же это подвиг? Слушай, Миш, а куда деваются блохи, когда ты становишься человеком? Превращаются в перхоть? Мишка остолбенел, а потом принялся хохотать. Я покраснела. Да, я могу порой глупость сказать, как сейчас, например, но это объясняется моим чрезвычайно сильным волнением от вида красивого, а главное, обнаженного мужского тела. А так я стараюсь сначала думать, а потом говорить. Ну, почти всегда.